Глава 38. Рина. Опять это стирво. Я мысленно застонала. Вы клойду? Щебечет она как птичка. Мы с Ллойдом молча киваем. Капитан отдыхает и просит его не беспокоить. Если у вас ничего срочного, дайте ему поспать. Из него уже и так все соки высосали, если понимаете, о чём я. Подмигивает рыжему. Фраза действует на меня словно выстрел. В сердце пронзает укол обиды. из меня, как будто разом высосали жизнь, оставив лишь пустую оболочку. Быстрый жедом вспореметнулся от одной любовницы к другой. Неужели ему было и с ней так же хорошо, как со мной? А может даже лучше? Ведь её-то он не ненавидит. Ревность кислотой разъедает всё живое внутри. Вображение рисует мерзкую картинку, где Клод позволяет не мне, а Элис ласкать его крепкое тело. Они нежно целуются, и она прикрывает глаза, наслаждаясь его горячими прикосновениями. Хочется прикрыть рот рукой, чтобы меня не стошнило от отвращения. Вот так просто Клод, не моргнув и глазом, разбил мое сердце. Если можно было бы загадать желание вселенной, которое она бы обязательно исполнила, то в эту минуту моей единственной просьбой было бы сделать так, чтобы Клод избавил нас от назойливого присутствия Элис одним выстрелом ей в лоб. Ведь я же не прошу о многом. Всего лишь одно молюсенькое желание. Лойд похабно ухмыляется и пожирает свою любимую блондиночку плотоядным взглядом, облизывая губы, пока она покачивая бёдрами удаляется вдоль коридора. Ещё один кобель, блин. Сглатываю ком обиды, и заставляю себя сосредоточиться на выполнении операции. Это первостепенная задача, а личным чувствам здесь места нет и быть не должно. Эдамс волен делать, что хочет и с кем хочет. Лойд Мне правда нужна твоя помощь. Нам нужно спасти Эдемса и лучше поторопиться. И словно в подтверждение моим словам, начинает орать оглушающая сирена, повествуя о принуждённой стыковке с другим космическим кораблём. Мадекс со Стейлером уже здесь. Быстро же они подобрались. Готов поспорить, что Навильн стоял, ему так и не терпится открыть злосчастный бокс. Боясь, что Кloyd выбежит навой в любую секунду, я пихаю Ллойда в свою спальню и нажатием кнопки закрываю за нами стальную дверь. У меня есть всего несколько минут, чтобы рассказать ему обо всём. А ты что за хрен? Через 10 минут мы собираемся в холле для вновь прибывших пассажиров. И Клод приветствует незнакомого мужчину, выходящего к нам с другого корабля. Капитан Эдамс, тот, одетый в чёрный летний костюм, смотрит исключительно на Клойда. Это моё имя. Придумай себе новое. Меня зовут Трин. Я первый помощник капитана Мадкса. Какого чёрта вы без разрешения к нам пристыковались, начинает орать, не дослушав полное представление гостя. Капитан Мадокс приглашает вас посетить его корабль прямо сейчас, договаривает свою речь как заученный текст. Ушлёпок собственной персоной ухмыляется. Надо же. И чего ему от меня понадобилось? К сожалению, у меня нет такой информации. Я могу только сопроводить вас И если пожелаете ещё несколько гостей к нам на корабль. Это кого же? Клод сканирующим взглядом оценивает всех присутствующих, словно проверяет на вшивость. Капитан просил взять с собой вашу супругу Рину. Рина мне не жена. Если она захочет, то может пойти с вами. А мне не о чем общаться с вашим капитаном. До свидания. Разворачивается к выходу. Капитан Эдмс, меня просили передать, что если вы хотите забрать свой сейф-бокс, то вы можете сделать это лично прямо сейчас. Лойд круто разворачивается. Тогда для чего был весь этот спектакль? Взял бы и сам его мне принёс. Такого поручения не было. Кеп, я пойду с вами. Давайте уже разберёмся с этим делом наконец. Вдруг вызывается с предложением Лойд. А я мысленно радуюсь его нахотливости. эدم стердолобый, век не переубедишь. Клод, думаю, сейчас самое время сделать шаг вперёд Найла. Сейчас, Клод злорадно хмыкнул. Ну пошлите, посмотрим, что там Мадокс придумал. Возьмите меня с собой, догоняет Населис. Я опешила, как будто мне прыснули кислотой в лицо. Опять эта стерва, никак не оставить на спокойе. По реакции Найла вижу, что он тоже растерялся, но решение остаётся за Клодом. Да, пошли, вместе веселее. Найл, а ты останешься здесь. Эдемсто точно сошёл с ума. Какого чёрта он делает? От Наила польза будет в 1000 раз больше, чем от этой дуры. Она будет только отвлекать меня и бесить. Ладно, хутрый рыжий с нами. Мы послушно следуем за сопровождающим, который ведёт нас в главную приёмную огромного космического корабля. Кажется, по размерам он больше рыцаря раза в 3. Заходим в просторное тёмное помещение с высокими потолками. Однотонные серые стены создают холодную атмосферу, от которой хочется поёжиться. Одна из стен здесь полностью прозрачна, оттуда на нас смотрит тёмный, бескрайний космос, дикий, необузданный и в то же время девственно чистый. Добро пожаловать в мой дворец. Твёрдый голос Мадкса, который стоит посреди зала, отдаётся эхом в полупустом помещении. Высокий, широкоплечий, внешне достаточно привлекательный мужчина средних лет. От него веет какой-то животной хищностью и надменностью. Мы застываем на месте, давая хозяину сделать первый шаг. Мадекс встречается со мной взглядом и пособственнически подзывает рукой. Я незамедлительно ныряю в свою роль и отхожу от команды, двигаясь уверенной походкой к сообщнику, а в лапы к настоящему хищнику. Боковым зрением замечаю восторг на лице Ллойда. Вот оболтус, рыжий, похоже, искренне восхищён моей актёрской игрой. и совсем забыл, что должен изображать удивление и злость. Не выпускаю из вида и Клойда, к моему ужасу, и он заметил реакцию Гатёныша, недоумевающе нахмурив брови. Да уж, прокололась я с выбором, но дороги назад нет. Хоть какое-то прикрытие есть, и то хорошо. Ну, дорогие гости, устраивайтесь поудобнее. Нас с вами ждёт довольно весёлое шоу. Злостно скалицу улыбки и кладёт ладонн на мою талию. Кто-то внимательно следит за каждым движением врага, и поняв, что я и не собираюсь сопротивляться, меняется в лице. Серые глаза в прищуре смотрят на меня с диким презрением. Вот теперь он понял, что я уже была в сговоре с Мадксом и непременно свела их вместе. Пока всё идёт согласно намеченному Донсом плану. Ещё немного и всё закончится, успокаиваю себя. Главное, чтобы Эдамс сейчас открыл этот чёртов сейф-бокс. иначе мы больше никогда не увидим ни его, ни формулу спрятанную внутри. "Но ну что вы задумали?" Клод задаёт вопрос скучающим тоном и широко расставив ноги, складывает руки на груди. "Не могу сказать, что не рад нашей долгожданной встрече", Клод, чувствуя яд в голосе Мадкса. "Мы долго искали дорогу друг к другу. Стоит поблагодарить Рину за её первоклассную работу. Благодаря этой красотке я получил и ключ, и тебя". Настя гивела улыбку, стараясь выглядеть заискивающей. Ну, получил ты меня, и что дальше? Так и будешь стоять и глазеть? Мадекс остаётся холодным и никак не реагирует на сарказм и провокации. Железная выдержка. Мне тоже не терпится приступить к самой интересной части. Стайлер, друг мой, мы ждём только тебя. Из дальнего угла зала, как по команде появляется тучная фигура Стайлера. Пружинистой походкой он подходит к нам медленно, оглядывая каждого по отдельности. В руках у него маленький сейфбокс. Повисает ошеломляющее молчание. Все как один затаяв дыхание, следят за каждым шагом навиля. Звук цокающих каблуков мужских ботинок в абсолютной тишине звучит неестественно громко. Он подходит к нам с мадексом и протягивает бокс мне. Я не теряюсь и сразу беру его в руки. Не знаю, почему, но я представляла бокс гораздо больше. На деле же оказалось, что это маленький спичечный коробок такого же размера, как и ключ к нему. А внимательно разглядываю необычный узор на металлической поверхности. Профессиональный ципкий взгляд останавливается на мелкой надписи в самом углу: "Собственность Клойда Эдэмса". Внутри меня вскинегодует от вопиющей несправедливости. Сейф должен вернуться к своему истинному владельцу. Клод этого достоин как никто другой. Попридержу это пока у себя, дорогуша. Сталер подмигивает мне. Бросаю взгляд на Клойда и замечаю, как он нервно сглатывает. При этом кончики его губ слегка дрогнули, будто успели удержаться от широкой радостной улыбки. Наверняка Эдамс рад, что после нескольких лет поисков Сиф наконец-то нашёлся. Но он никак не хочет показывать окружающим свой ликующий восторг. Ещё не время. Нам также понадобится и ключ от одной интонации Мадкса мороз по коже идёт. Есть в этом мужчине что-то дьявольское. Такие типы идут по трупам, добиваясь своего. Всмотрю на Стейлера, ожидая, что он протянет мне и ключ, но тот стоит, не шелохнувшись. Зато смелый шаг вперёд делает Элис. Конечно, ключ тоже здесь. Её лицо не отражает никаких эмоций. Она спокойным шагом проходит разделяющее нас расстояние. И останейшийся в узле меня достаёт из кармана тот самый ключ, который я 3 месяца назад украла у Клойда. Вот теперь я впадаю в полный ступор. Какого чёрта здесь происходит? Элис. Элис. Лloyd в бешенстве кидается в сторону Стерва, но Эдем успевает схватить его и отбрасывает себе за спину. Без слов одним твёрдым взглядом даёт понять, чтобы и не думал самоволичить. Рыжий подчиняется, но при этом стреляет в меня гневным взглядом. как будто это не Элис, а я прятала от них ключ всё это время на корабле. Неужели он и правда думает, что я была в курсе? Спасибо, Элис, что сохранила для меня ключ. Мадекс забирает ключ себе. Надёжнее место для хранения особо важных вещей, чем штаб бюро, и не придумаешь. Чёрные, переполненные триумфом зрачки Мадекса засияли. "Прошу, Клойд", жестом предлагает Эдемсу забрать ключ. "Но чего ты ждёшь?" Твой помощник обещал мне отдать сейф, если я приду к тебе на корабль. Ты прекрасно знаешь, чего я хочу. Открой бокс и забирай его себе. Я своё слово держу. Мне нужна лишь формула внутри. Вижу, как в глазах Клойда стынет злость. Вопрос в том, что захочешь взамен ты? Мадекс делает вызов. Ничего, что ты можешь мне дать? Обрубает переговоры. Не будь так уверен, друг мой. Мадекс, ты меня с кем-то путаешь. Я тебе кто угодно, но точно не друг. Друзей я погляжу. У тебя и без того достаточно, указывает на Нассилис и на Вилиум, и хидрно оскалившись, добавляет. Мне в этом ряду места нет. Мадекс расхохотался. Скажу тебе по секрету, я до сих пор не доверяю ни одному из них, но сейчас нас объединяет общая цель, и пока этого достаточно, чтобы действовать заодно. Отлично. Объединяйте все дальше. А мне пора возвращаться к себе. Всего хорошего. Отчеканивает командным тоном и разворачивается к выходу в своей фирменной манере. Лодьза его спиной остаётся неподвижен. Боюсь, ты кое-что упустил. Твой корабль уже улетел без капитана. Что? стремительно разворачивается. Взгляды всех присутствующих устремляются к панорамному окну. Откуда видно, как космический рыцарь плавно отдаляется от нас. Какого чёрта, негодует Эдамс. Погоди, дальше будет самое интересное. Маддкс восодушевляется, словно ребёнок дорвался до заветной игрушки. Наверняка планировал эту сцену не один день, воображая её во всех подробностях, а сейчас рад, что наконец может представить плод своей фантазии публике. Дай сейф, обращается ко мне резко. Борис с внутренним сопротивлением всё же выполняет приказ. Мадекс подходит к Клоюду и протягивает ему и сейф, и ключ. Сделай одолжение, открывай. А то что? отвечает спокойно, но я слышу другое. В нём говорит злость, обида и желание отомстить как можно скорее. При этом не церемоньсь. Клод забирает из рук врага то, что принадлежит ему по праву. Я дал приказ. Через 2 минуты после отстыковки с твоим кораблём, в случае отсутствия от меня обратной команды, стрелять в упор на поражение. Там ведь сейчас вся твоя команда, самые верные люди. Выбирай, что тебе дороже. Держусь как могу, чтобы здуру не наброситься на Мадокса. Мы так не договаривались. Не было условия ставить всех под обстрел. Я обещала найти самого близкого члена команды и угрожать его жизни в обмен на открытие сейфа. Им должен был Стейллойд, но никак не весь корабль с командой внутри. Рин, спокойно. Сделай вдох-выдох. Конечно, Клод выберет команду. Он любит их всех и дорожит каждым из них в отдельности. Здесь даже сомневаться не в чём. Мадекс. Я, конечно, знал, что ты идиот, но не настолько же. Серьёзно? Я резко дёргаюсь, сжав руки в кулаки. Клод не успевает договорить. Мадекс его нагло перебивает. Заткнись и открывай. Часики тикают. Сам заткнись. Пустикают. Мне-то что? Потом поворачивается к стилерю. Навиль, мы здесь закончили. Я забрал своё. Пора отправляться на твою очередную свадьбу. Стайлер ждёт. Клоид, мальчик мой, а на свою свадьбу ты меня не позвал. Я уж собирался обидеться, пока не узнал, что и тебя жонушка предала. Так и быть, простил. Жалко стало. Стайлер, что происходит? недоумевает Мадекс. Прости, Мадекс, просто я давно уже со старым другом не виделся. Нам много о чём нужно поболтать. А тебе спасибо, что нашёл ключи сейф. Стайлер, Мадекс достаёт из кармана пистолет и поднимает его на своего сообщника-предателя. С этим поосторожнее, навильпяться назад. В панорамном окне отражается целое шоу. И с корабля начинают запускаться красочные фейерверки. Видимо, кто-то перенастроил систему управления так, чтобы вместо поражающих выстрелов взрывались разноцветные ракеты. И я внутренне заликовала. Клод, как всегда, на высоте. Значит, у него был свой собственный план, и он действовал в сговоре с Новилем. И чему я удивляюсь, ведь Эдамс сам не раз подчёркивал, что не доверяет бюро. Пока шоу за окном отвлекает Мадкса, Клод осторожно подходит к нему иззади и сзади вырубает, нажав на импульсную точку на его шее. Тело, потеряв сознание, плавно опускается на пол. Клод: "Отлично сработано. Как ты всё чётко продумал?" Оживает Элли, стоящая возле меня. "Спасибо, милая. Я знал, что ты оценишь. Только вот у меня с предателями теперь разговор короткий. Одна пуля и мёртвые". Достаёт из-за пояса свой пистолет и целится в нашу сторону. "Рина предала тебя дважды". Думаю, твоё решение неоправдано. Действуй, даёт Дельни совет, сука. Я в шоке, округляю глаза, вот жестираю. Это я-то предательница. Клойд, я делаю попытку оправдаться, но не нахожу, что сказать. Как мне теперь доказать ему, что я действовала по плану Донса, а не предавала его в очередной раз? На фоне царящей ненависти он ни за что не поверит мне, и решит, что я опять выкручиваюсь. Как же мне удержать его от совершения фатальной ошибки? Пауза затягивается, но в этом молчании я слышу ответ. Указательный палец уверенно жмётся на спусковой крючок. Я зажмуриваюсь и от страха, машинально хватаюсь за свой живот. Сила вселенной, пусть пуля прилетит мне прямо в голову, и смерть будет мгновенной. Не хочу мучиться. Звучит выстрел, затем звук падения тела на твёрдую поверхность. Помутнение длится секунду, резко распахиваю глаза и обнаруживаю себя живой и невредимой. Оллис сама согласилась с моим решением. Клод пожимает плечами. Выдыхаю, от груди отлегает. Значит, он знал, знал, что я действовала за его спиной, но не во вред. Стайлер подлетает к другу и начинает его крепко обнимать, наблюдают за ними с лёгкой улыбкой и молча радуясь их победе. Всё закончилось. Внезапно до меня доносится еле слышное шевеление. Все инстинкты разом бьют тревогу. Мигом сканирую помещение и замечаю, как Мадок слегка привстаёт и протягивает вперёд руку, в которой блестит оружие. Я сразу же узнаю модель пистолета, предназначенный для использования на космических кораблях. Он не навредит металлу и пошивке, но когда его пуля попадает в тело человека, она незамедлительно выбрасывает убивающую за долю секунды порцию коварного яда. Сердце останавливается, и меня накрывает диким страхом. Дуло его пистолета направлено прямиком на Клойда, который сейчас смотрит совсем в другую сторону и не замечает грядущую ему опасность. Лишь одно движение пальцем отделяет его жизнь от смерти. Твоё задание на этой миссии защищать, в голосе вдруг отчетливо звучит голос Брайана Донса, словно он стоит прямо передо мной. Любыми средствами, даже ценой жизни, включая собственную. защищать, защищать, защищать даже ценой собственной жизни. Проходит секунда, другая. Как в замедленной съемке, я чётко вижу движение руки Мадокса. Палец плавно ложится на спусковой крючок и начинает надавливать на него осторожно и торопливо. Видимо, он собирает последние силы, чтобы успеть расправиться с врагом до того, как вновь потеряет сознание. Нет времени думать, нет времени окликнуть Клойда. Он не успеет реагировать, нужно только действовать. Ради любимого я готова отдать и свою жизнь. Рывком бросаюсь вперёд, заслоняя собой Клойда, и в следующий момент звук выстрела заполняет всё пространство вокруг. Мысленно радуюсь, что успела.